Стратегия номер два. В краю вечной молодости. Механизм номер один. Любовь и нож. Сегодня девиз адептов активного долголетия звучит так. Добавить жизнь к годам, а не годы к жизни. То есть главный тренд сегодня – увеличение продолжительности жизни именно за счет увеличения периода активности. Мы хотим не просто жить долго, мы хотим жить активно. Значит, обязательно наступает такой период, когда возникает потребность в корректировке внешности, когда, увы, внешнее не совсем точно отражает внутреннее. Сегодня рынок красоты предлагает самые различные способы омоложения. И пилинг, и мезотерапия, и лазерная шлифовка, и уколы ботокса. Как же из всего этого многообразия выбрать то, что действенно с точки зрения доказательной медицины? Как избежать эффекта плацебо, когда косметолог, грозно нависая над вами всем телом, убеждает, «Но ведь правда же морщины стали менее заметны? Неужели не видите? Смотрите внимательно!» Как, в конце концов, сэкономить, выбирая эффективную, но не слишком дорогую процедуру? Простые косметические процедуры эффективны приблизительно до 45 лет. В более позднем возрасте действенность уколов ботокса, пилингов снижается, а самым эффективным методом омоложения становится круговая подтяжка. Но и подтяжка только половина дела. В период 45-50 лет начинается снижение выработки эстрогенов. Нет эстрогенов, в коже не вырабатывается достаточного количества эластина и коллагена, она будет обезвоженной и сухой. То есть даже если удалить излишки кожи, морщины будут появляться вновь и вновь. Главная задача пластической хирургии – подчеркнуть ваше достоинства, а не лепить из вас куклу Барби. Поэтому, начиная с определенного возраста, оптимальным вариантом эстетического омоложения считается круговая подтяжка и гормонозаместительная терапия, ГЗТ. Именно такой комплексный подход не только подарит вам внешние положительные изменения, улучшит качество жизни, но и будет эффективным в течение длительного времени. Многие боятся применять ГЗТ, так как начитались страшилок в интернете о побочных эффектах. Действительно, доля правды в этих предостережениях имеется. Но, во-первых, время не стоит на месте, и потому проводятся дальнейшие исследования в данном направлении, появляются новые результаты. Постоянно отбраковываются опасные препараты, совершенствуются формулы. Во-вторых, необходимо найти хорошего врача. Мы понимаем, что это сложно. Однако ничего не поделаешь, придется приложить некоторые усилия к их поиску. Проблема высококлассных специалистов остро стоит во всем мире. И, конечно, хирургическое вмешательство должно быть деликатным. Мы не перестаем говорить, что самая главная задача пластической хирургии подчеркнуть ваше достоинства, а не лепить из вас куклу Барби. Нелепо смотрятся женщины, с абсолютно одинаковыми гладкими лицами и накачанными губами, как у утенка Дональда Дака. Сейчас время индивидуалистов. Подчеркните свою неотразимость. Погоня за стандартами никогда не будет способствовать акцентированию на вашей индивидуальности, на то они и стандарты. Разумеется, делая выбор в пользу пластической хирургии, необходимо учесть и возможные осложнения. Имеются и противопоказания. Основными из них являются сахарный диабет. В этом случае процесс регенерации будет очень длительным и, возможно, присоединение вторичной инфекции. Заболевания сердца, печени, почек, гипертония, психические заболевания, нарушение свертываемости крови. Любая травма, повлекшая за собой повреждение ткани. Формирование ткани рубца занимает около года, значит, в течение этого времени от пластики следует воздержаться. И потом операция есть операция. Наркоз, каким бы совершенным он ни был, неблагоприятно воздействует на когнитивные функции организма. Память, способность концентрации. Сама операция, даже выполненная высококлассным хирургом, негативно отражается на иммунной системе в целом. Кроме того, результат может быть не всегда таким, как вы ожидаете. Вне всякого сомнения, Успешно проведенная операция положительно влияет на ваше внутреннее состояние, но именно успешное. Поэтому обязательно обговорите с врачом все риски. И помните, что 99% фотографий звезд в глянцевых изданиях выполнены с помощью фотошопа. Звезды этого, кстати, и не скрывают. Более того, сами выкладывают собственные фотографии в натуральном виде в интернет и гордятся собственным несовершенством, Может, пора брать с них пример? Если вам пока можно обойтись без пластической хирургии, то обратите внимание на некоторые правила. Первое. Клинический эффект мезотерапии, особенно в области омоложения, пока не доказан. На Западе проводились определенные испытания, но они касались конкретных препаратов. На отечественном рынке предлагаются в основном коктейли, которые врачи смешивают на свое усмотрение, и применение которых не дает гарантии безопасности. Второе. Главный эффект от применения филлера – заполнение пространства. Что же касается обещаний, что данная процедура способствует выработке собственного коллагена, пока нет этому доказательств, а значит, эти слова не более чем реклама. Третье. Если у вас есть проблемы с кожей, шелушение, прыщи, покраснения, то прежде чем идти к косметологу, посетите дерматолога. Возможно, вам нужно сначала пройти курс лечения, а уже потом соглашаться на косметические процедуры. Четвертое. Часто косметологи настаивают на постоянном прохождении курса процедур, пугая клиентов так называемым синдромом отмены. Якобы как только вы перестанете делать косметические процедуры, состояние вашей кожи станет даже хуже, чем было до начала процедур. Так вот, с медицинской точки зрения синдрома отмены не существует. Пятое. Даже такая распространенная процедура, как уколы ботокса, имеет ряд противопоказаний. Например, беременность, некоторые виды нервно-мышечных заболеваний. Также данная процедура противопоказана тем, у кого есть аллергия на компоненты препарата. И в хороших клиниках про противопоказания вам подробно объяснят. Если же врач этого не сделает, то вы сами принимаете решение, стоит ли рисковать собственным здоровьем в сомнительном заведении или нет. Шестое. Основная причина старения кожи, которая на сегодняшний день абсолютно доказана с медицинской точки зрения, — ультрафиолетовое облучение. Так что, если хотите сохранить кожу молодой как можно дольше, избегайте прямых солнечных лучей. Седьмое. У любой инъекции есть вероятность осложнения, побочные эффекты, противопоказания. У любой. Так что перед процедурой подробно обговорите этот момент с врачом-косметологом. Хороший врач расскажет вам об этом очень подробно, так как знает, что подробный рассказ о всех тонкостях процедуры вызывает к нему доверие, а клиенты хотят работать только с теми, кому доверяют. Восьмое. Кроме отрицательного воздействия на кожу ультрафиолетового излучения, большой вред ей наносит курение. Тусклый желтоватый цвет лица однозначно прибавит вам годы. У косметологов существует даже поговорка «Хотите прибавить десяток лет?» постоянно курите на санцепёке. 9. Любое проникновение во внутренние слои кожи может осуществлять только врач со специальной подготовкой. Не отдавайте свою внешность на откуп районным прикмахерам с трехмесячными курсами повышения квалификации. 10. Кожный эпидермальный барьер очень мощный, поэтому проникнуть в глубинные слои кожи постороннему веществу крайне затруднительно. Это к вопросу о том, стоит ли тратить большие деньги на различные волшебные кремы, которые проникают глубоко внутрь кожи и делают ее сияющей. Кроме лица у нас есть еще и тело, которое тоже требует определенного ухода. Больше всего женщин беспокоит целлюлит и так называемые растяжки, которые могут образоваться после родов или вследствие резкого похудения. Про целлюлит следует знать, что это особенность распределения жировой ткани, вариант нормы и борьба с ним часто напоминает борьбу с витриными мельницами. С помощью волшебных мазей, кремов, вкусно пахнущих субстанций целлюлит не одолеть. Менее заметным его могут сделать физические упражнения и снижение калорийности пищи. Что касается стрий, растяжек, то на сегодняшний день методов их профилактики и лечения с точки зрения доказательной медицины, увы, не существует. Все процедуры направлены лишь на уменьшение признаков внешнего проявления. Уменьшают длину и ширину стрий кремы, которые содержат изотретинаин 0,1%. Пилинг, лазерные процедуры также уменьшают видимость растяжек, но применение лазера сопровождается риском гиперпигментации кожи. Для красных стрий подходит такая процедура, как хромопилинг. Она делает стрии менее заметными. При наличии белых процедуру приходится повторять слишком часто. Надо иметь в виду, что склонность организма к образованию растяжек обусловлена генетически, и в качестве профилактики можно порекомендовать только заниматься спортом и следить, чтобы не было резких перепадов массы тела. Механизм номер два. Весь жир на теле мы разрушим. При достижении определенного возрастного периода Большинство женщин вдруг начинает считать, что их вес превышает норму. И запускается процесс самоотравления по принципу с юмором, описанному в песне «Уральских пельменей» «Все бесит, я толстая, толстая я». Излишнее напоминать о том, что стереотипы, какая именно фигура считается красивой, обществу навязали различные СМИ, глянцевые журналы, телевидение. А все эти публикации и репортажи о том, как хорошо быть худой на грани изможденности, организовывают заинтересованные в этом косметические или фармакологические компании. Многих женщин, учитывая их индивидуальную конституцию, небольшое увеличение массы тела делает намного привлекательнее, чем ее дефицит. Представьте слишком худую Мерлин Монро. При ее типе фигуры излишне худое лицо будет выглядеть осунувшимся. Чрезмерно худая пятая точка тоже не придала бы ей шарма. Через чурхудая Монро была бы обычной рядовой американской домохозяйкой, и уж точно по ней не сходила бы с ума половина мужского населения земного. Однако ключевое слово здесь – небольшое. Небольшое увеличение массы тела может придать пикантности, а вот ожирение – вряд ли. Если же у вас явно избыточная масса тела, ожирение, то лучше принять соответствующие меры, чтобы избежать неприятностей со здоровьем в будущем. Ученые обнаружили, что с возрастом у человека меняется чувствительность к инсулину. Высокая калорийность ежедневного пищевого рациона и низкий уровень физической нагрузки усугубляют данный факт. У любителей булочек и лежания перед телевизором концентрация жирных кислот в крови возрастает что ведет к тому, что именно они становятся основным источником энергии. Если у здорового человека источником энергии являются жирные кислоты и глюкоза, то при ожирении получается какой-то заколдованный круг. Глюкоза сначала превращается в жир, потом из него уже образуются жирные кислоты, которые и обеспечивают организм энергией. Это приводит к стабилизации ожирения. Липосакция не метод лечения ожирения, а всего лишь косметическая процедура. При ожирении также снижается резистентность, устойчивость к воздействию гормона лептина, который отвечает за насыщение, ведь чувство сытости находится не в желудке, а в головном мозге. То есть, говоря простым языком, вам теперь нужно съесть значительно больше пищи, прежде чем в мозг поступит сигнал о том, что желудок полон. Излишняя жировая масса создает опасный сдвиг в обмене веществ, который может быть предтечей развития таких заболеваний, как атеросклероз, сахарный диабет, артериальная гипертензия, нарушение репродуктивной функции, гиперхолестеринемия, проблемы с суставами. Конечно, к возникновению ожирения может привести не только переедание и отсутствие физической нагрузки. Триггерами этого процесса могут быть и психологические, и социально-экономические, и гормональные, и поведенческие факторы. Их нельзя сбрасывать со счетов. Но, тем не менее, основными причинами лишнего веса остаются лень, потребление пищи с высоким содержанием жира, обладая высокой калорийностью и низкой насыщаемостью, он способствует перееданию, нарушение режима питания, когда основной прием пищи приходится на вечерние часы. И если человек принимает пищу редко, но обильно, его организм достаточно быстро приспосабливается к тому, чтобы перерабатывать углеводы в жир. В период менопаузы обращаться с калорийностью блюд надо особенно аккуратно. Изменение гормонального статуса влечет за собой изменение скорости метаболизма. Справедливости ради надо отметить, что в наше непростое время социально-экономические и психологические факторы начинают играть существенную роль. У людей спокойных, нетревожных, регуляция аппетита происходит с помощью сигналов голода и насыщения. У людей тревожных, испытывающих стрессорное воздействие, механизм приема пищи может быть иной. Он подробно описан в главе «Едим и худеем». Хотелось бы обратить внимание на такую процедуру, как липосакция. Многие ошибочно считают ее волшебной таблеткой в деле похудения и даже не задумывается о том, что данная процедура не является методом лечения ожирения. Это всего лишь косметическая процедура. Но так как она проводится под наркозом, то имеются свои противопоказания. Помимо всего прочего, время после операции не самое радужное. Болезненные ощущения, ношение специального белья – все это снижает качество жизни. Сама по себе липосакция не решает проблему ожирения. Она убирает жир внешний, в так называемых проблемных, как это понимает сама женщина, местах, который не создает сильной угрозы здоровью, так как метаболически мало активен. Ожирение же опасно именно тем, что присутствует угроза здоровью и создает ее висцеральный внутренний жир, который окружает внутренние органы. Подходить к лечению ожирения надо с другого конца, не с удаления жира, «Откачал, отрезал лишнее, и все прекрасно, я принцесса». Нет. Начинать нужно с изменения режима питания, физических нагрузок, при необходимости применять лекарственные препараты. Если же это не помогает, то следующий шаг – обращение к бариатрическому хирургу, а не к пластическому. Современная бариатрическая хирургия – это хирургия так называемой «минимальной инвазивности». Почти все операции делаются лапароскопическим путем, и, кроме того, изменились сами показания к хирургическому вмешательству. Если раньше считали, что оперировать нужно только людей, чей вес более 200 кг и только для спасения жизни, то сегодня могут назначить операцию и тем, кто весит 100 кг, при условии, что есть опасность для здоровья. Конечно, в любой уважающей себя бариатрической клинике есть и эндокринолог, и психотерапевт. К эндокринологу вас обязательно направят, если у вас есть сахарный диабет, чтобы выяснить, не являются ли причиной ожирения эндокринные нарушения. Психотерапевт – дело, конечно, добровольное, но если причина ожирения в эмоциональной неудовлетворенности, то никакая бариатрия вам не поможет. Необходимо изменить пищевое поведение, скорректировав эмоциональное состояние. Хирургическое вмешательство для борьбы с ожирением включает в себя в зависимости от ситуации желудочное шунтирование, установку внутрижелудочного баллона, бандажирование желудка. Здесь последнее слово за грамотным врачом, скорее даже за несколькими специалистами. Чтобы держать свой вес под контролем, вы можете воспользоваться простой и всем известной формулой показатели индекса массы тела. ИМТ индекс массы тела равно масса тела в килограммах, поделенная на рост в квадрате в метрах. Соотношение возраста и ИМТ индекса массы тела. ИМТ равно вес в килограммах, разделенное на рост в метрах в квадрате. Категория дефицит массы тела. ИМТ до 30 лет менее 18. ИМТ до 50 лет менее 19. Категория, норма, до 30 лет 18,24,9, до 30 лет от 18 до 24,9, до 50 лет от 19 до 25,9. Категория, избыточная масса тела, до 30 лет от 25 до 29,9 до 50 лет от 26 до 30,9. Категория ожирения первой степени до 30 лет от 30 до 34,9. До 50 лет от 31 до 35,9. Категория ожирения второй степени до 30 лет от 35 до 40. До 50 лет от 36 до 41. Категория ожирения третьей степени – до 30 лет более 40, до 50 лет более 41. Однако имейте в виду, что эти цифры достаточно условные и не отражают в полной мере состояние вашего здоровья. Учитывайте также, что у людей, занимающихся спортом, эти показатели могут быть выше нормы за счет того, что мышечная ткань весит больше, чем жировая. Однако это не значит, что таким людям нужно срочно садиться на диету. Количество потребляемых калорий можно рассчитать по формуле Харриса-Бенедикта. Мы уже упоминали про нее в своей предыдущей книге «Измени свой биологический возраст» – Эксмо 2015 год. Но напомнить о ней будет не лишним. Женщины в килокалориях равно 665 плюс... 9,5 умноженное на массу тела в килограммах, плюс 1,8 умноженное на рост в сантиметрах, минус 4,7 умноженное на возраст. Теперь подведем итоги этой важной главы. Первое. Небольшое увеличение веса с возрастом – это нормально. Второе. Ожирение – это системное заболевание, возникающее в результате дисбаланса потребляемой и расходуемой энергии. Лечение ожирения требует врачебного вмешательства нескольких специалистов. Самолечению оно не поддается. Третье. При ожирении происходят физиологические изменения, которые отрицательно влияют на здоровье. Четвертое. Липосакция не является методом лечения ожирения. Это всего лишь косметическая манипуляция. Пятое. Диета – это образ жизни. Резкое похудение, так же как и набор веса, ничего хорошего вашему организму не принесут. При оптимизации режима питания необходимо не просто снижать калорийность потребляемой пищи, а ограничить поступление жира, увеличивая при этом поступление белка и полезных углеводов. Увеличивать использование жирных кислот мышечной тканью, что возможно только при повышении физической активности поддерживать работу механизма переключения источников энергии, жирной кислоты и глюкоза, для чего оптимальным является прием пищи 4-5 раз в день. Механизм номер 3. Гормональный статус-кво. Закон вечной жизни человека ⁇ это постоянство внутренней среды и физиологических функций организма. Этот закон открыл еще в XIX веке Клод Бернар. За постоянство внутренней среды нашего организма отвечают главным образом следующие системы. Первая – эндокринная система. Вторая – нервная система. Третья – иммунная система. Успешное взаимодействие всех этих систем обеспечивается в основном благодаря физиологическому действию гормонов. С возрастом происходит уменьшение секреции практически всех гормонов, Именно это ведет к неспособности организма регулировать постоянство внутренней среды в ответ на те изменения, которые происходят как во внешней среде, так и в нем самом. справедливости ради надо сказать, что уровень гормонов лептина и инсулина с возрастом увеличивается, но это ведет к диабету, ожирению, появлению атеросклероза. Чтобы разобраться со всеми этими гормональными нюансами, необходима консультация грамотного эндокринолога который может назначить вам заместительную гормональную терапию – ГЗТ. Про гормональную терапию в интернете можно прочитать кучу страшилок. От нее и волосы растут на лице, и онкология от нее развивается, и ожирение. Применяя гормонозаместительную терапию, вы не останетесь вечно молодой, но качество вашей жизни в этот период будет значительно выше. Но, во-первых, грамотный врач всегда оценит риски ее назначения. Для этого он предложит пройти обследование, которое должно исключить наличие противопоказаний. Основные обследования перед назначением ГЗТ включают в себя первое. УЗИ матки, маммографию. Второе Анализ крови на свертываемость. 3. Анализ крови на сахар. 4. Выяснение причин лишнего веса, если он имеется. И, конечно, необходимо уяснить, тем, кто принимает курс гормонозаместительной терапии, нужно будет ежегодно, если ничего не беспокоит, проходить контрольный осмотр у врача. Курс ГЗТ обычно начинается с приема малых доз, и вариативность их увеличения, равно как и возможные риски, контролирует доктор. Заместительная гормональная терапия – это не волшебная таблетка молодости и, увы, не средство макропулоса. Применяя ГЗТ, вы не останетесь вечно молодой, но качество вашей жизни в определенный период будет значительно выше. И, конечно, надо помнить, что существует так называемое терапевтическое окно — период, когда гормональная терапия еще может включиться в работу человеческого организма. В таком случае сразу возникает вопрос — когда начинать? Когда климакс уже наступил или раньше? Хочется отметить, что как только уровень эстрогенов начинает уменьшаться, запускается процесс увядания женского организма. Чтобы не дать этому механизму войти в необратимую фазу, начиная с 40 лет, рекомендуется раз в полгода сдавать анализ на уровень ФСГ – фолликул, стимулирующий гормон. Если уровень ФСГ начнет увеличиваться, значит пора навестить грамотного эндокринолога. Хотелось бы обратить внимание на еще один феномен, характерный для нашего времени. Сегодня термин «старородящее» ушел безвозвратно. Возраст первых родов стремительно приближается к 35 годам, особенно в крупных городах. Сейчас современный человек предпочитает создать материальную базу, построить прочный карьерный фундамент, а потом обзаводиться потомством. На сегодня в тренде осознанное материнство. Все больше и больше женщин предпочитают рожать не под давлением общественности, а тогда, когда сами сочтут нужным. Развитие современной генетики и эндокринологии происходит такими темпами, что очень скоро возможность зачать и родить здорового ребенка появится даже у тех, у кого наступила менопауза. Сегодня сорокалетняя молодая мама уже ни у кого не вызывает удивления. Не то, что раньше. Трогательный пример из жизни. Конец 60-х годов, военная часть, затерянная в Забайкалье. Идет подготовка к празднику всех трудящихся, 1 мая. Жена заместителя командира части, приятно полная, улыбчивая 47-летняя женщина, пошла к подруге печь пирожки. Вдвоем веселее, да и время летит незаметнее, пока мужья на службе. Вдруг героиня нашего рассказа почувствовала себя неважно, живот схватила. Сидение на фарфоровом друге, Тоже облегчение не принесло. Решили вызвать скорую помощь, мало ли что. Жена замначальника, как считалось те годы, уже не молода. Вдруг что-то серьезное. Вечер. Заместители командира части просят срочно к телефону. «Я вас поздравляю», — смеется в трубку доктор. «У вас мальчик». «Кто? Что? Какой такой мальчик?» Муж и новоиспеченный отец в бессознательном состоянии сползает по стене. Практически анекдотичная история. Еще молодой женщине, сходу, даже не предприняв попытки осмотреть пациентку, поставили диагноз климакс, когда она обратилась к врачу с жалобами на недомогание. Ну а что еще, кроме менопаузы, может быть, не правда ли? Шевеление плода списали на перистальтику кишечника. А в конце, как говорится, получите, распишитесь. Так что это очень хорошо, что времена изменились и, к возможности родить не в 25 лет теперь стали относиться куда как спокойнее, чем 50 лет назад. А главное, и врачи перестали считать, что роды после 40 лет — область фантастики. А конец у той истории счастливой. Так как это достопочтенное семейство уже имело двух дочек, которые жили отдельно, и даже двух внучек, то такой подарок, как крепкий здоровый сыночек, они восприняли как благословение свыше. У современных женщин осознанно желающих родить ближе к 40 годам, существует два подводных камня. Первый. 40-летние молодые мамы начинают слишком рьяно следить за собственным здоровьем. Естественно, ведь они уже понимают всю важность здорового образа жизни, взвешенно оценивают все риски и хотят постелить соломки на дорожку, ведущую к счастливому материнству. Этим желанием беззастенчиво пользуются разные дельцы от медицины, предлагая будущим мамам чудо-пилюли с волшебным эффектом безболезненных родов. Разные спортивные клубы практикуют занятия с беременными, немало не интересуясь ни ее здоровьем, ни возможными противопоказаниями. Конечно, если вы до беременности обливались холодной водой и занимались йогой, продолжайте это делать, но без фанатизма. И поставьте в известность врача о способе поддержания физической формы а преподавателю фитнес-клуба сообщите о вашем интересном положении. И проявляйте бдительность. Например, такое часто встречающееся словосочетание, как «йога для беременных». А многие ли из вас знают, что, например, в школе йоги Айенгара существуют четкие критерии допуска преподавания йоги беременным? Заниматься с ними имеют право только обладатели сертификата Junior 1 и выше. В школах йоги к этому относятся серьезно, Специально готовят инструкторов, так как занятие йогой во время беременности — это не просто уменьшение физической нагрузки. Некоторые упражнения вообще запрещены в этот период, некоторые сильно видоизменяются. Особую осторожность нужно соблюдать в 12-ю, 13-ю, 14-ю неделе беременности. В эти периоды в практику включают только позы лежа. И первые 40 дней после родов заниматься йогой вообще не надо, а потом еще длительное время, необходимо избегать глубоких наклонов и скручиваний. Особенно это актуально для тех, кто перенес эпидуральную анестезию. А теперь расскажите, в каком фитнес-центре, где есть йога для беременных, об этом рассказывают. Что же касается питания, то здесь на бедную женщину обрушивается просто несметное количество информации, и товаров с маркировкой «Внимание беременным! Если не будете принимать наши средства, родите чебурашку». Однако все гораздо проще. Основной принцип здорового питания во время беременности – разнообразность и дробность. То есть лучше съесть пять раз понемногу, чем два раза налопаться от пуза. Разнообразность же питания подразумевает, что вы должны потреблять и белки, и жиры, и углеводы, и одно другим не заменяется. Стакан молока не заменит кусок мяса, а фрукты не заменят цельнозерновые каши. И не надо есть за двоих. Беременность, осложненная ожирением, не самая приятная вещь на свете. Во время беременности резко возрастает потребность в витаминах. Но это не значит, что надо нестись в аптеку на всех парах. Необходимые витамины наш организм получает при правильном питании. В случае же переизбытка они легко выводятся из организма. А вот синтетические витамины могут вызвать гипервитаминозы. И зачем вам интоксикации во время беременности? Кстати, туда же все эти витамины для беременных. Пока ни один врач не смог нам объяснить, чем принципиально отличаются витамины для простых смертных и для дам в интересном положении. Принимать витамины следует только по назначению врача. Но в таком случае выясните, почему именно этот витамин и как он сможет вам помочь. Вообще не бойтесь спрашивать. В конце концов, здоровье ваше, а аргументы «Вы что, врач?» не выдерживают никакой критики. Да, вы не врач, и именно поэтому вам необходимо услышать подробное разъяснение на пальцах о состоянии вашего здоровья. А если бы вы были врачом, то вообще бы ни о чем не спрашивали, а только подсказывали «Так и скажите с с снобом И второй подводный камень. Несмотря на бурное развитие современной медицины, риск осложнений во время родов, а также вероятность родить ребенка с патологией, с возрастом увеличиваются. Пугаться не надо, надо просто предусмотреть риски. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Не отказывайтесь от скрининга на генетические отклонения. Соглашайтесь на генетический анализ, если Первое. У вас уже есть ребенок с врожденными отклонениями здоровья. Второе. У вас в семье или в семье отца ребенка имеются наследственные заболевания. Третье. У вас или в вашей семье были случаи мертворожденных детей или выкидыши. Если в результате скрининга возникли подозрения на отклонение, вам предложат сдать анализ на амниоцентез и биопсию варсинхариона. Амниоцентез используется для диагностики наследственных заболеваний и врожденных патологий. Перед амниоцинтезом вам обязательно сделают УЗИ, и важно, что сама процедура также проходит под контролем УЗИ. Анализ на биопсию варсинхориона позволяет диагностировать патологию плода на сроке 8-11 недель. Если будет не все гладко, вам предложат еще анализ на ПАП-А. Совокупность этих исследований позволит выявить вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна. И не надо бояться. Грамотный врач никогда не будет склонять вас прерывать или, наоборот, оставить беременность. Он вообще будет избегать оценки ситуации. Грамотный врач просто даст вам исчерпывающую информацию. А уже на основе этой информации, а не на основе эмоций, вы будете принимать взвешенное решение. Вы и только вы. Присутствие во время родов грамотного врача и наличие современного медицинского оборудования вам необходимо. Потому воздержитесь от экспериментов рожать на экзотических островах, вверх ногами, пролетая над гнездом кукушки и так далее. Просто запомните, что на островах не только другой климат, но и другие бактерии, иммунитета против которых у вашего родившегося ребенка нет. И вам сейчас важнее всего неуютная домашняя обстановка, а наличие грамотных врачей и современного оборудования на случай, если что-то пойдет не так. Воздержитесь от всех этих высококалорийных завтраков и выберите хороший перинатальный центр с палатой интенсивной терапии для новорожденных. Так, чтобы подстелить соломку. Механизм номер 4. Стресс насущный. Когда изменяются внешние условия и организму требуется мобилизовать все внутренние резервы, Возникает каскад приспособительских реакций, направленных на адаптацию организма к изменившимся условиям. Известный ученый, основоположник учения о стрессе Ганс Селье, назвал эти реакции стрессом или адаптационным синдромом. Если рассматривать стресс с точки зрения биохимии, то его физиологический смысл – мобилизация всех функциональных систем и структур организма, которые обеспечат максимально полезный для дальнейшего функционирования организма приспособительский результат. Стресс вызывает быструю перестройку функциональных систем организма, его метаболических реакций с целью избежать гибели. Советский ученый Владимир Михайлович Дильман обнаружил, что большинство изменений, происходящих в организме при стрессе и старении, идентичны. Для их описания он ввел такое понятие, как гиперадаптоз. Гиперадаптоз — это избыточность стрессовой реакции как следствие снижения с возрастом чувствительности гипоталамуса к стрессорным гормонам. Последствие этого — зашкаливающая эмоциональность, которая наблюдается с возрастом даже в связи с незначительными событиями, и нарушение адаптации. То, что в молодости кажется ерундой, с возрастом приобретает масштаб трагедии. В качестве профилактической меры Дильман предложил мероприятие, направленное на тренировку общих адаптационных возможностей организма. То есть необходимо с молодости учиться преодолевать стрессы, выходить из зоны комфорта, искать новые жизненные перспективы, периодически встряхиваться, чтобы не покрыться тиной. Есть прекрасная ирландская поговорка – Катящийся камень мхом не зарастает. Если все время идти вперед, придумывать все новые и новые варианты решений сложных ситуаций, то ваша энергетическая система будет, что называется, в тонусе. Однако нужно уяснить, что есть кратковременный стресс, который тренирует адаптационные возможности организма, а есть стресс хронический, который сводит адаптацию организма к депрессии. Кратковременный стресс – резко мобилизует адаптационные силы организма. В этот период организм нуждается в дополнительном притоке энергии. Гипоталамус посылает сигнал в надпочечники, и они начинают усиленно вырабатывать адреналин. В результате изменяется тонус сердечно-сосудистой системы, усиливается питание мышечной ткани. После преодоления препятствия, вызвавшего стрессовую реакцию, мозг награждает нас эндорфинами. А это не что иное, как прекрасное положительное подкрепление. То есть происходит научение новым адаптационным реакциям. Как, простите, у собачки Павлова. Приспособился к новым внешним условиям, преодолел препятствие получи награду. Мозг наше эндорфиновое удовольствие получил, а значит и запомнил новый способ адаптации к стрессорным воздействиям. Представьте, что вас уволили с работы. Конечно, это стресс и очень даже большая неприятность. Но вообразите, что вы не запились с отчаяния, не стали жаловаться всем и вся на то, как ужасно поступило с вами руководство, а пошли на курсы повышения квалификации. Конечно, было страшно. После окончания курсов никто вам работу не гарантировал. Ваши надпочечники работали в усиленном режиме, чтобы обеспечить вас энергией. Все силы шли на то, чтобы курсы хорошо закончить, получить новые навыки и умения. Потом вы разослали множество резюме, прошли собеседование и получили новую работу. Да еще и с зарплатой больше, чем в предыдущей компании. Не зря же вы повышали квалификацию. Вы счастливы. Эндорфины бьют фонтаном. Мозг получил мощнейшее положительное подкрепление. А вы узнали еще один адаптационный механизм. Если вдруг что-то с работой не складывается, то всегда можно найти новую. И в следующий раз, когда вас уволят, это уже не будет для вас вселенской трагедией, стрессом. Так, новая задача, которую вы знаете, как решать. Хронический стресс с точки зрения психологии и физиологии куда опаснее для организма. Он и распознается-то не сразу, в чем, собственно говоря, и заключается его коварство. Хронический стресс напоминает крошки в постели, вроде мелочь, а спокойному сну мешают. Наше непонимание очевидного факта, что с возрастом нужно скорректировать и образ жизни, и некоторые психологические установки, вынуждает организм приспосабливаться по-другому. Биохимический каскад реакций запускается медленнее, и содержание главного защитника организма от стрессорного воздействия, гормона кортизола, теперь повышается надолго. Длительное воздействие кортизола угнетает иммунную систему, тормозит синтез белка в скелетных мышцах, в соединительной ткани, костях. Постоянно высокий уровень кортизола повышает восприимчивость к инфекциям, приводит к остеопорозу. Кроме глюкокортикоидов, к коим относится гормон кортизол, наши надпочечники в состоянии стресса вырабатывают еще и катехоламины, к которым относятся адреналин, норадреналин, дофамин. Длительное воздействие адреналина на наш организм ослабляет действие инсулина, что может привести к так называемой диетоподобной перестройке обмена веществ. А вы потом будете удивляться, откуда взялся диабет, если я не ем сладкое? Вот упрощенная схема воздействия стрессорных гормонов на наш организм. Влияние стресса на гомеостаз. Стрессорные гормоны. Иммунная система. Подавление иммунитета, возникновение аутоиммунных заболеваний, повышение восприимчивости к инфекциям, возникновение воспалительных процессов в организме. Метаболизм. Негативное влияние на остеобласты, риск возникновения остеопороза. Резистентность к инсулину, риск возникновения диабета и других заболеваний. Риск висцерального ожирения, риск гипертензии. Репродуктивная функция – снижение секреции тестостерона и эстрогена, сложности с зачатием. Желудочно-кишечный тракт – установлена связь между хроническим стрессом и заболеваниями ЖКТ. А теперь представьте, какое колоссальное напряжение наша физиологическая система претерпевает в результате стресса. Каких усилий нашему организму стоит активировать собственные компенсаторные возможности, чтобы вы могли еще и активно функционировать при хроническом стрессе, работать, общаться, воспитывать детей? Естественно, эти возможности не безграничны, и наша психика, которая отвечает за наши приспособительские функции, стремится всеми правдами и неправдами стрессорное воздействие уменьшить и призывает на помощь депрессию. Депрессия тоже своего рода адаптационный механизм. Когда все силы организма напряжены до предела, и дальнейшее напряжение может грозить просто физической смертью, наш организм поступает, как ему кажется, очень мудро. Он включает механизмы так называемого запредельного торможения. Есть такой закон Арнта Шульца, который гласит, что слишком сильный раздражитель, воздействующий на организм, просто парализует его. Мы уже упоминали в наших предыдущих книгах «40 лет время желаний» и «Измени свой биологический возраст» о том, что еще Петр Кузьмич Анохин доказал, что наш организм — это не мешок с отдельными функциями, а функциональная система, и она реагирует как на внешние, так и на внутренние сигналы. Когда внутренние системы организма перенапряжены до такой степени, что скоро сгорят, депрессия есть вынужденная перестройка работы психического аппарата, в таких практически военных условиях. Мы не замечаем растущего внутреннего напряжения, утешая себя фразами «а кому сейчас легко?», а наступившая депрессия вдруг обрушивается на нас неподъемным грузом. И будет тяжелой не в силу интенсивности стресса, а в силу его длительности. Мы же станем недоумевать, вроде ничего такого не произошло, как же так получилось? В состоянии депрессии кажется, что будущего просто нет что все тускло, уныло, что никакие усилия не приведут к положительному результату. Человек становится апатичным, вялым, перестает бороться. Его физиологические системы могут, наконец, перестать работать на пределе возможностей. И хорошо, если в этот момент вы вдруг встряхнете головой и скажете себе «Нет, жить в таком состоянии ближайшие 30-40 лет невозможно. Это ужасно, мое качество жизни не выдерживает никакой критики, С этим надо что-то делать. Посетив после этих слов хорошего врача-психотерапевта, лечение депрессии невозможно без медикаментозной поддержки. Вы имеете шанс качество жизни улучшить. Иногда опасность состоит в том, что человек со своим депрессивным состоянием свыкается. Депрессивное состояние – это всегда боль, это всегда рана. Когда нам больно или тяжело, мы начинаем защищаться, чаще всего агрессивно. Агрессия же в нашей культуре подлежит осуждению, а поскольку просто исчезнуть в никуда она не может, то переходит в аутоагрессию. Человек начинает злиться сам на себя, ему становится еще хуже. Так и бегаем по кругу, свыкаясь со своим состоянием, заедая или запивая алкоголем свою душевную боль. Вы только подумайте, неправильное питание, алкоголь, курение, гиподинамия могут быть вторичными. Мы говорим о здоровом образе жизни, об изменении привычек, но эти привычки могут быть всего лишь следствием. Следствием хронического стресса, который может плавно перетечь в депрессию. Но возможен и другой сюжетный ход. Мы можем разобраться с причинами недовольства жизнью, которые мы так рьяно заедаем жирным пирожным или запиваем текилой, и постараться эти причины устранить. И в этом случае вам самим уже не захочется проводить время с бокалом и сигаретой и съесть на ужин кремово-масляную конструкцию. Механизм номер пять. Генетическая азбука. В 2003 году ученые завершили, наконец, расшифровку генома человека. Мы еще пока не можем осознать всей масштабности этой работы, так как прошло не слишком много времени. Но самое главное, что уже сегодня можно утверждать безоговорочно, именно прогресс такой науки, как генетика, позволил успешно предупреждать многие заболевания еще до того, как появилась симптоматика. Понимание того факта, что важно именно предотвращать, а не лечить болезнь, а старение, по утверждению пионеров антивозрастной медицины Клацца и Голдмана, есть болезнь, пока не является национальной идеей. Все мечтают жить расслабленно, получая максимум удовольствия. А потом жаждут съесть таблетку или выпить микстурку, и как будто перевернул страницу. Все, организм снова как чистый лист, и ничего не болит. С помощью генетических тестов эта мечта начинает, наконец, сбываться. Только не с той стороны, чтобы делать, что хочешь, а тебе за это ничего не будет. Теперь реализация этой мечты проявляется в виде установки заградительных столбиков, Вот в этом загончике. Резвись как хочешь, а вот сюда лучше не ходи, потому как опасно. Достаточно пройти генетическое тестирование, чтобы понять, где можно прыгать и бегать до изнеможения, а куда лучше носу не показывать. Что представляет опасность для вашего здоровья, а к каким факторам можно относиться не так трепетно. При этом следует помнить, генетическая предрасположенность не является кнопкой, которая обязательно запускает генетический механизм. Для того, чтобы ген, отвечающий, к примеру, за риск онкологии, запустил механизм работы, необходимо сочетание определенной среды, триггера пускового механизма и генетической предрасположенности. Например, любой человек генетически предрасположен осваивать речь. Однако все знают о печальных судьбах детей Маугли. Если в определенный момент в окружении ребенка не созданы условия для возникновения речи, если нет никого, кто назовет первое слово и объяснит его значение, то ребенок так и не заговорит. Мало того, к сожалению, по прошествии определенного периода времени он не заговорит уже никогда. Хотя с точки зрения генетики предрасположенность к речи у него была, без сомнения. Генетические тесты бывают двух видов. Первая группа диагностические, вторая группа – предиктивные. Генетические тесты второй группы в свою очередь делятся на пресимптоматические, тесты на чувствительность. Следует помнить, что для составления индивидуальной программы профилактики заболеваний используются только предиктивные тесты на чувствительность к определенному фактору – питание, лекарственные препараты и другое. К сожалению, сегодня многие дельцы от медицины дискредитировали генетику тем, что, во-первых, проводят огромное количество дорогих и часто ненужных генетических тестов. Во-вторых, преподносят тесты как приговор. У вас предрасположенность к ишемической болезни сердца. Срочно начинайте пить вот эти синие пилюли, которые продаются исключительно в нашем центре. Следует иметь в виду, что наш организм напоминает хоровое многоголосие. Есть первые голоса, есть вторые, есть те, которые в данный момент молчат. И очень важно соблюдать баланс между количеством тестируемых генов и качеством рекомендаций. Если генетический тест показывает, что у вас наследственная предрасположенность к сахарному диабету, то не стоит сдавать еще кучу дополнительных тестов, так как основные рекомендации все равно будут сводиться к правильному питанию и профилактике стрессов. И обязательно помните, что средовые компоненты играют очень важную роль в запуске генетических механизмов. Простой пример. Генетически детерминированным фактором риска той же ишемической болезни сердца можно отнести концентрацию общего холестерина в крови липопротеинов низкой плотности, рецепторную активность липопротеинов низкой плотности, уровень эстадиола, уровень фибриногена, Активность – ангиотензин превращающего фермента, наследственные аномалии обмена липопротеинов и другое. Теперь представьте, что вы прошли генетический тест и знаете его результаты. Конечно, изменить наши гены мы не в силах, пока. Но мы можем использовать профилактические меры в виде правильного питания и умеренных физических нагрузок. При этом ограничения в питании будут касаться не всех продуктов, а только тех, которые вызывают нарушение липидного обмена. А физические нагрузки будут в основном аэробными. Даже такое модное сейчас увлечение, как вегетарианство, может быть опасным. Если вы являетесь носителем определенных вариативных форм генов, отвечающих за гомоцистеиновый обмен, то при употреблении только вегетарианской пищи вам грозит раннее развитие атеросклероза или сердечно-сосудистых заболеваний. Фактором, который усугубляет полиморфизм генного метаболизма гомоцистеина, является офисная работа, длительная работа в сидячем положении, отсутствие достаточной физической нагрузки, стрессы. Так что если вы вегетарианец, который работает в офисе, не поленитесь, сделайте генетическое тестирование. Возможно, подобный образ жизни и питания не откладывает, а приближает возрастные изменения. Генетический анализ позволит вам стать снайпером в борьбе за здоровье собственного организма. Появится возможность предупреждать болезнь точечными ударами, а не применять ковровые бомбардировки со множеством побочных эффектов. Чем больше вы знаете о своем организме, тем более качественной и менее затратной будет профилактика. Когда вы знаете свои особенности и можете предупредить нежелательные болезни с помощью несложных профилактических мер, Качество вашей жизни неизменно будет высоким, пока бьется ваше сердце. Резюме. Пять действий, которые вы можете сделать прямо сейчас, чтобы продлить молодость. Первое. Начните серьезно относиться к вопросу коррекции внешности. Все инвазивные методики имеют противопоказания, и просто так за компанию делать уколы не рекомендуется. Безопасность и качество должны идти рука об руку. Не поленитесь найти хорошую клинику, которая заботится о своей репутации. Второе. Начните снижать калорийность и объем потребляемой пищи. Это необходимые условия сохранения здоровья и стройности фигуры. Третье. Запишитесь на прием к эндокринологу. Красота начинается с поддержания гормонального статуса в норме. Четвертое. Сделайте генетический анализ. Вам будет проще и дешевле поддерживать молодость духа и тела. Пятое. Займитесь профилактикой стресса. Ежедневных положительных эмоций должно быть в три раза больше, чем огорчений.